Глава 20. Мустак Джамал Хари Ежась от гуляющего по улице космонавтов прохладного ветра, Пард вышел на перекресток с Октябрьским проспектом. Сколько он себя помнил, от реки по космонавтов всегда гулял пронзительный ветер и улицу иногда еще называли аэродинамическая труба. Смысл этого словосочетания, как и многих других, которые он часто слышал, Парду оставался неясен. Но откуда-то он точно знал, что такое название неразрывно связано с ветром. С сильным ветром. В руке Пард нес мемориальную красную канистру, верную спутницу многих пивных мероприятий. Но не мог же он явиться к дружкам на яхту без пива. А что может быть удобнее старой верной красной канистры? Сейчас она была пуста. Пиво брать Пард решил прямо в яхт-клубе. И тащить легче, да и продукт посвежее будет. К остановке как раз подрулила пошарпанная старая маршрутка модели «Долина», казалось даже спящая на ходу. У руля сидел пожилой дядька-человек с огромными седыми усами, но управление он не трогал, только собирал деньги за проезд. Пард влез внутрь, уселся в уголке и отвернулся к окну. Маршрутка несколько минут поторчала на остановке, подобрала двух орков в меховых фуражках, велюровых свитерках и бендеровских тапочках скрижетнула двигателем и тронулась. За окном проползал знакомый с детства Октябрьский проспект. Парт так задумался, глядя на улицы родного района, что в себя пришел аж за центральным рынком. За окном снова озабоченный народ. Около рынка всегда было оживленно. За стадионом у гостиницы «Турист». Парт вышел и двинулся направо, к яхт-клубу. Здесь тоже гулял вольный ветер и чувствовалась близкая вода. Пришлось застегнуть безрукавку. Он спустился к самым причалам, и еще издали заметил корсар. Яхту приятели. Рядом на волне покачивалась еще одна, зовущаяся Рихтер. Пард ускорил шаг, и вскоре его заметили. Радостно вскинув канистру, Пард чуть не бегом припустил к причалу, покрытому рассохшимися досками. «Ха! Привет, Пард! Э, что это у тебя с рожей?» На встречу по причалу шагал сухопары и долговязый полуорк по имени Кутняк. Следом спешил Ксор, чистокровный западный орк, которого все звали на местный манер Ксором. Ладони звонко шлепали, встречаясь в рукопожатиях. Парт приветственно махнул живым на второй яхте. Их он почти не знал, только наглядно. Все дружки Кэпа до Кутняка. Вторая яхта как раз отвалила. «Ну что? — спросил Кутняк, вопросительно глядя на пустую канистру. «Сходим сегодня». «Затем и появился», — ответил парт. «Кто со мной за пивом?» «Я схожу», — предложил Ксор. «Тогда еще бутылок возьмите, сейчас выгружу». Кутняк ловко перепрыгнул на палубу корсара и скрылся в каюте. Вернулся он с тремя двухлитровыми пластиковыми бутылками из-под колокопты. «Во, жаль маловато». «А Гайдабура где?» «Обещался прийти». «А что?» «По Гайдабуровке соскучился?» – хмыкнул Ксор. «Можно подумать, ты не соскучился!» – проворчал Парт, поднимая канистру. «Ладно, пошли!» Еще один из компаний приятелей Яхсменов, человек Гайдабура, такой же, как и Кутняк, долговязый, сухопарый, имел привычку брать на борт некоторое количество своего фирменного напитка, из составляющих которого пард ручаться мог только за спирт и кофе. Остальное было тайным фамильным рецептом Гайдабур. Впрочем, секрет никто и не пытался выведать. Напиток просто любили и уважали, как и самого Гайдабуру. Подняться к пивной точке у загадочных металлических полос и наполнить емкости было делом четверти часа. Пард на всякий случай купил несколько сушеных рыбин у пожилой бабули, торгующей рядом с пивнухой. Ксор смотрел на Парда с одобрением. Когда они вернулись, Кутняк беседовал с Кэпом. Человеком, как и Парт. Собственно, Кэпа по жизни звали Игорь Коневский, но все и всегда его величали не иначе, как Кэпом. Поздоровавшись, Парт вступил на качающуюся, словно живую палубу. Яхта, кажется, узнала его, скрипнула снастями и вроде бы даже качаться стало меньше. Помнится, в первый свой выход на Корсаре Парт с пьяно не устоял и разбил губу о палубу. Но на яхту совершенно не рассердился – И Корсар вскоре простил Парду дремучий дилетантизм в мореходном деле. Все яхты обладали собственными именами, а не серийными. И всегда казались Парду куда более ярко выраженными индивидуальностями, чем, скажем, автомобили, у которых имена различались только по модели. Поэтому ко всем плавучим машинам у живых отношение было совершенно иное, чем к ездящим. «Сегодня гоняются», – сообщил Кутняк Парду, – «до Перумайска и назад». «Вы тоже?» «Не, куда ж нам? Мы железные, хоть тяжелый!» Действительно, Корсар имел металлический корпус, от чего в быстроходности уступал многим деревянным яхтам, но зато был крепким и не боялся камней на мелководье. Впрочем, от камней мог пострадать только киль, а у Корсара, Порт знал, киль заканчивался увесистой металлической жеблямбой весом килограмм восемьсот. Из-за этого волна ему тоже была нипочем, А в море это очень важно. Это здесь, на лиманах и в устье Ингула, волна не страшна. А только выйдешь в Днепробук или Чангар, парт ведь туда и собирался. До самого острова Крым, таинственного и недоступного. И чего, если не гоняться? Походим, пивка попьем, тля. Ты ваш Гайдабура, через 20 минут уже старт. Отваливать надо, чтобы в стаю не влететь. Ксор на вопрос о Гайдабуре пожал плечами. Обещал подойти. Откуда я знаю, где он? А Рихтер гоняется? Вне зачета. Решили вместе со всеми дойти до Ковалевки и назад. А то до Первомайска далековато. Мы их встретим, если что. Подождали еще минут пять. Фарватор уже пестрил от парусов. Выселись мачты, чертя клотиками неба. — Все, отходим, — сказал Кэп с кормы Корсара. — На борт разглядяй. Кутняк, Пард и Ксор перебрались на яхту. Пиво заботливо поместили в каюте. Кэп с Кутняком завозились со снастями. Ксор, разбирающийся в яхтинге получше парда, помогал. А пар, чтобы не путаться под ногами, ушел на корму и сел так, чтобы не мешать рулевому. Поставили грот и стаксель. Корсар, вобрав в парусину ветер, заскользил к яхтам, вертящимся невдалеке от стартовых буев. «Под ветер забирай!» – проворчал Кэп сидящему на руле Кутняку. «Как ломанутся сейчас все!» Они успели отойти метров на двести, когда Ксор указал пальцем на берег. «О, а вон и Гайдабура!» Темная фигура, увязая в песке, бежала вдоль береговой линии к причалу. Даже отсюда было видно, что в каждой руке фигуры по бутылке. «Разворот!» – с готовностью скомандовал Кэп. Ксор тягал шкот Стакселя. Все пригнулись. Над головами с шелестом снастей и хлопками грота прошел гик. Только парт продолжал халявничать и сидел на корме. Подрулили к причалу. Гайдабура приплясывал на некрашенных досках. «Гайдабуровка!» Издалека поинтересовался Ксор. «А то!» – отозвался Гайдабура. «Я ж вот стервецов знаю!» «А у нас пиво!» – сообщил парт. «О!» – обрадовался Гайдабура. «Кого я вижу? Что это у тебя с рожей?» Девчонка поцеловала. Вздохнул парт и приветственно помахал рукой. «Чалиться не будем!» – сообщил Кэп Гайдабуре. «Так, прыгнешь. Давай, Кутняк, вдоль причала. Сор, Парт, руки наготове, чтоб бортом не стукнуться». Полминуты и Корсар вплотную подошел к причалу. Ксор и Парт уперлись руками в навешанные сбоку автомобильные покрышки устрашающих размеров. Гейдабура ловко прыгнул на палубу, миновал низкую надстройку и нырнул под гик. «Привет всем!» Он оставил бутылки в каюте, поднялся и по очереди пожал всем руки, стараясь не мешать работе. Фарт продолжал отпихивать корсара от причала. Вновь двинули к фарватеру. Кутняк привязывал к вантам колдунчики, короткие цветные ленточки, указывающие ветер. Вскоре с берега перед зданием яхт-клуба взмыла сигнальная ракета и донесся запоздалый хлопок. Яхты в раз устремились к Варваровскому мосту. «Все», – удовлетворенно сказал Кэп. «Теперь не забадают. Давай тоже к мосту». Корсар лег на новый курс. «Граждане!» — сообщил парк без подготовки. «У меня к вам деловой базар немеренного водоизмещения. Так что, когда освободимся, давайте потрещим. Правда, касается это только Кэпа и Кутняка, потому что корсар не резиновый, но пиво на всех». «А чего тянуть-то?» — Кеп пожал плечами. «Ксор! На руль! Гайдабура! На стаксель! Прав за всеми!» Орки и человек послушно выполнили команду Кэпа, а пард, Кэп и Кутняк — Чтобы не толкаться на палубе, спустились в каюту. Люк закрывать никто не стал, поэтому Иксор и Гайдабура все слышали. «В общем, — начал парт без предисловий, — нужно высадить кое-кого на северный берег Крыма». «Крыма? — удивился Кэп. — Какие же психи собрались в Крым? Например, я, — небрежно бросил парт. — И еще несколько живых, из центра». кеп и Кутняк переглянулись. К Крыму они уже ходили, и парт в том числе. Даже берег далекий видели, но приближаться не стали. Недобрым местом считался Крым. «Это по-дружески или...» — спросил Кутняк. «Или. Я ж не урод какой. Меня наняли организовать, и я вас подряжаю. По штуке на брата, как с куста, чтобы не торговаться». «По штуке?» — Кэп вытаращил глаза. «Когда выходим, босс?» — он подмигнул к Кутняку, и тот засмеялся. «Ха!» я тоже согласен а сколько пассажиров Откренять надо будет то все пассажиров до черта кроме меня еще как минимум четверо возьмете больше значит еще парочка кстати двое из них гномы так что их можно смело загнать носовой да все равно они из каюта не выползут до самого крыма где вы видели гнома который любит воду гномы это хорошо сказал кэп воды они и правда не любят зато я точно знаю и если случится какая то драка В носовом они не станут отсиживаться. Ну ладно. А остальные? Значит так. Начал загибать пальцы парт. Во-первых, мы с Гонзой. Это двое. Потом шеф. Собственно, кто платит. Он Вирк. Секретарша его. Человек. Девка. На борту. Мы же на развлекаться идем, я так понимаю. стрял Кутняк. А когда развлекаться что, девки не мешают? Помогают. Кутняк осклабился. «Ладно, как Кэп скажет, я против девки не возражаю, за такие бабки...» «Да, за такие бабки пускай хоть бела звезут, лишь бы корсарушка не осел». «Вот и замечательно», – обрадовался парт. По правде, он опасался этого момента. Развлечения развлечениями, а в своих полулегальных делах Кэп с Кутняком с женщинами никогда не связывались, и брать хоть одну на борт считали дурным тоном и нарушением морских традиций. Итак, это четверо. Два гнома. «Это пятеро», — хмыкнул Кутняк. «Все равно в носовой больше одного живого никуда не помещалось. Так что будем считать номов за одного, раз одно место занимают». «И два эльфа еще, охранники, суровые ребята. И того около семи, плюс нас двое. В принципе, терпимо. Мы в десятером уже ходили пару раз. Но вам там тесно будет внизу», — Кэп покачал головой. «Потерпим». «А груза много?» — поинтересовался Кутняк. «Без груза, скорее всего». «Только жратва да оружие». «Пойдет», — согласился Кэп. «По рукам». «Когда платите? По возвращении?» «Нет, вперед». «Тогда расплатитесь заранее, чтобы деньги в море не таскать». «Ладно, можно даже сегодня, после всего. Ко мне съездим и все дела», — предложил парт. «А мы живы, останемся», — поинтересовался спалубы Гайдабура, пригнувшись и заглядывая в каюту. «А чего? Пиво всего шестнадцать литров, по три на брата и полтора Гайдабуровки». «О, наш крепкая зараза! Да еще ж с пывом! А мы уже сегодня с Кэпом пылы!» – проворчал Кутняк. «А, фигня! Мы живые крепкие, первый раз шоли!» «Тогда так. Если сегодня не обломимся, съездим. А если обломимся, пересечемся завтра!» «Лады!» – сказал Кэп и потянулся к канистре. «Обмоем? А может, Гайдабуровки? Все-таки солидное дело!» – предложил Кутняк невинно. «Не возражаю!» – хмыкнул капитан. Вон стаканчики. Наполнили пять пластиковых стаканчиков, отдали два на палубу. Корсар как раз проходил под мостом, сверху громыхали машины. Выпили, крякнули, привычно похвалили гайдабуровский продукт. На всякий случай запили пивом, и настроение резко пошло вверх. Ну, довольно сказал Кэп. Пошли кутнячище!» Гайдабуру погнали на разлив. Парда пять пробрался на корму и уселся, скрестив ноги. А Ксор убрел на самый нос и повалился на палубу. «Гляди, чтоб таксилем мне смело!» – проворчал капитан. Ксор отмахнулся, мол, не первый день на борту. Пока дошли до Бакина, на траверзе тюрьмы, где обычно чалились для попить пива, одну из бутылок Гайдабуровки успели приговорить, да и из канистры отхлебнули изрядно. Твердо условились, что по возвращении из Крыма парт проставляется всей компании в Клюзе, небольшой таверне рядом с яхт-клубом. Никто даже не пытался спрашивать, что именно Парт и его шеф забыли на загадочном острове. Но почему-то никто и не сомневался, что Парт вернется оттуда целым и невредимым. А это вселяло в Парда непонятную уверенность в успехе. «А что сейчас в Днепробуге? Флот шалит?» – решил разузнать Парт. «Я слышал, в Чангаре дикие броненосцы свирепствуют». «Для броненосцев мы мелочь. Они на корсара и антенна не поведут», – ответил Кэп морщась. Недели две назад через Босфор американский крейсер прорвался. Так они все скопом на юг потащились. Хуже, если торпедники в Чангаре шастать будут. От них нам не уйти. Капитан взял протянутый стаканчик. Чокнулись. Выпили. «Эх, хороша Гайдабуровка!» — привычно крякнул Кутняк. Спроворишь нам в рейс пару бутылочек!» Гайдабура развел руками. «Какой вопрос?» «А вот меня всегда вот что интересовало», — сказал Парт весело. Почему же вы говорят выпить, хотя логичнее сказать впить, а? Давай сначала пиво э, впьем! рассудительно предложил Ксор. А потом подумаем, впили. Потом еще разок Впили. Но так ни до чего не додумались. скажи как Кэп вернулся к насущному пард: А флотский торпедник он на кого обычно нападает? Кэп пожал плечами: на моторки, на яхты. «На катера, да мало ли. На все, что в длину метров до пятнадцати. На это и нападают». «А зачем? Смысл в этом какой?» «Ну?» – протянул Кэп. «Не знаю. Это же боевые корабли. Они больше ничего не умеют. Грузовики умеют возить грузы. Они и возят. Легковушки живых, автобусы тоже живых, но сразу по «Странно. А почему среди наземных машин нет боевых?» – спросил Гайдабура. «Почему это нет?» – удивился Ксор. Он был орком, поэтому прожил дольше всех, кто сегодня вышел на Корсаре. «Есть. Танки называются. У них такая пушка на башне торчит. Торпедник продырявить запросто можно». «Ну да», — не поверил Гайдабура. «Где это ты такое видел?» «Между Киевом и Прагой в горах. Там особое место есть, где танки водятся. Полигон называется». «И что они там друг с другом дерутся? Полят с пушек». «Нет. Они как бы одна компания. Дивизион называется. Они на трассу нападают иногда, сбивают грузовики и захватывают цистерны с топливом. А живые на танках ездят?» «Не знаю», — честно ответил Ксор. «У танков нет окон. Одна броня. Что внутри, не видно. Я близко не подходил. Что я, псих, что ли?» «Окон нет, значит, не ездят», — отрезал Кутняк. «Машин без окон не бывает». Парт тоже слушал с интересом. До сих пор самая опасная для живого машина, с которой он сталкивался, был дикий бульдозер с южной окраины Николаева. Город там уже заканчивался, и если пробраться подальше в сады, можно было увидеть голую, без единого дома, степь. Бульдозер прятался в старой заброшенной яме, которую местные называли «карьер», и иногда выбирался наверх, ломал маленькие одноэтажные домики и деревья, но поскольку был старым и дребезжащим, быстро успокаивался и уползал назад, в этот самый карьер. Так и оставался рядом с живыми много лет. Парди еще мальчишка не раз отсиживался с приятелем в садах, ожидая пока старая железяка в очередной раз не угомонится и не уползет. Впрочем, бульдозеры в принципе приручались, только вот использовать их было трудно. Они мало на что годились, были тихоходными и неповоротливыми, разве что дома ломать. Но кому из живых могло прийти в голову ломать дома? А вот в местах, где дома растут, бульдозеров, говорят, встречалось много. Но что они там делали, оставалось загадкой. Потому что машины в таких местах двигались только ночью и в полной темноте. Да еще ревниво следили, чтобы никто из живых рядом не шастал. Да и к тому же растущие дома – большая в городе редкость. Один-два раза лет 100 встречаются. Пард, например, ни одного пока не встречал. А Гонза рассказывал, что видел, как росла шпиль-многоэтажка на Соборной 47 лет назад. Еще не небоскреб, но уже весьма высокое здание. Говорил, ночью машины пошумят, пошумят, а на утро глядь, этаж другой вырос. За три недели, говорит, и отросла, а машины потом сбились в колонну и куда-то уползли. Даже забор с собой перехватили, что место роста огораживал. Парт хлебнул и вновь обратился к Кэпу. «Так что получается? Вот если на Корсар торпедник кинется, то все? Буль-буль?» Кэп пожал плечами. «Ну, не факт вообще-то. Во-первых, они только кажутся грозными. Далеко не всегда они пускают торпеды. Во-вторых, далеко не у всех торпеды есть. Так, попали ты с пулеметов и, глядишь, отстанет. Но это в том случае, если сопротивляться. Пулевой стрельбы они не шибко боятся, они ж бронированные. А вот гранаты и ракеты опасаются». В общем, можно их отогнать, как любую дикую машину. Если с умом. Если знать их нравы и повадки. Я знаю, если это тебя интересует. Кэп тоже отхлебнул. «Ну, доволен?» – спросил он. Парт поспешно кивнул. «Надо же будет шефа успокаивать». Правый глаз сам собой подмигнул яхтсменом. «Он же меня великим мореплавателем считает». Кэп фыркнул. «Мореплаватель! Что ж ты в прошлый поход к Крыму про торпедники не спрашивал?» Или когда чуть в Бухарест не ушли? Не спрашивал? А ты вспомни, на каких бровях мы шли. И я только за Кин бурном протрезвел, да и то ненадолго. А после Бухареста меня вообще на берег сгружали. Вспомни. Что было, то было, вздохнул капитан. Кутняк тогда пьяную лодку по десять раз на дню крутил, да и слушал. Затрахал нас по самое не могу. А чего? Кутняк пожал плечами. Хорошая песня, мне нравится. И главное, название подходящее. Кстати, а где там рыбка была? А вот Пард вытащил пакет старанию. Некоторое время народ блаженно потягивал пиво под рыбу. И разговор тек, в общем-то, ни о чем. Мало-помалу опростали и канистру, и вторую Гайдабуровки. Остались только бутылки из-под колокопты. Решили сниматься и идти к родникам, перехватывать рихтер. Давай, шевелись, макрель, его через пролив. Кеп подпустил в голос капитанских ноток. «Парт, уберешь тут со стола, ладно?» «Ага». Парт послушно сгребший луху и кости в опустевший пакет из-под рыбы и стал сосредоточенно протирать стол. Что ты там трешь?» подозрительно спросил Кутняк с палубы, пригнувшись и заглядывая в каюту. «Ну...» — растерялся Парт. «Крошки всякие». «А что остались крошки?» Несказанно удивился Кутняк и вздохнул. «Стареем, братец, теряем хворму». Пард в ответ только хмыкнул. Уж больно сокрушенный у Кутняка был тон. Корса разворачивался к ветру. Казалось, палуба теперь шатается куда сильнее, чем когда отходили. Но Кутняку и Кэпу было равнобедренно. Эти в любом состоянии на ногах держались крепко, если находились не на суше. Да и Ксор с бурой тоже. Вот Парду? Парду, да. Стало сложнее сохранять равновесие, но он старался. «Хватит сочковать!» – скомандовал ему Кэп. «Садись на стаксель!» «Я?» – удивился Пард. «Я не умею». «Так учись!» На плечо Парду легла смуглая рука полуорка, и он послушно сел на банку. В ладонях оказался шершавый шкот. «Держи, да крепче, крепче!» Парду перся ногами, и что из мочи, потянул шкот на себя. Парус отозвался упругим усилием, а Корсар слегка накренился, но и пошел быстрее. Минут через пять Кэп скомандовал. «Поворот!» Пард уже знал, что делать. Сперва пригнулся, чтобы гиком по башке не звездануло. Сперва пригнулся, чтобы гиком по башке не звездануло. Потом пересесть на банку по другому борту и снова держать шкот. Все тоже, но зеркально. Яхта то кренилась, сильно заваливаясь на бок, так что к борту близко-близко подступала беспокойная вода, то снова выпрямлялась, цепляясь мачтой в низкое облачное небо. «Не боись!» – подмигнул ему Кутняк. Не ляжем, Хормулы яхтинга знаешь?» Чем сильнее крен, тем больше сила, которая заставляет яхту выпрямиться. А иначе бы уже все валялись бы парусами по волнам. Парни то, чтобы боялся, понимал, что расходят на яхтах, значит, те для этого и приспособлены. Просто близкая вода внушала уважительный и смутный восторг. Корсар шел галсами, пока на траверзе не замаячила Матвеевка. Река здесь сделала широкую излучину, ветер дул теперь точно в корму, и колдунчики вытянулись вперед по ходу яхты. «Бабочку?» – скомандовал Кэп и, взглянув на Парда, смилостивился. «Ксор, сядь на шкот, пусть это отдохнет». Это, то есть Парт – обрадовался. Кисти уже заметно ныли от напряжения. Грот и стаксель теперь были раскинуты в разные стороны от мачты, действительно напоминая крылья огромной бабочки. Корсар пошел в но даже Парт знал, что бакштаг в смысле хода все равно лучше ветра в корму. Сначала закончилось пиво в первой бутылке из-под колокопты, потом во второй. А у самого камышиного острова, в третьей, камыши были совсем рядом, метрах полста. Не сядем?» – недоверчиво спросил Кутняк, глядя на непроглядный частокол зеленых стеблей. Кэп лихо развернул яхту к левому берегу. «Не, не сядем!» – уверенно сказал капитан. Ветер наполнял паруса, но камыши почему-то оставались такими же близкими. «Ага», — сообразил Кутняк. «Конечно тля не сядем. Мы тля уже сыдым, макрель его через пролив». «Да?» — спросил капитан и внимательно поглядел за борт. Взгляд у него плыл, впрочем, как и у остальных. «А ну, давай на правый борт». Все переместились. Яхта накоренилась, но сидела так же прочно и надежно. Сейчас я на, на топинанду залезу», — сказал Кутняк и пошел к мачте. Повозившись со снастями, он вдруг повис на тонком конце, который тянулся к самой верхушке мачты. Корсар стал крениться все сильнее и сильнее. Кэп проворно выбрался из-за руля, влез ногами на гик и лег на парус, сложив руки на груди. Яхта накренилась еще сильнее, так что Кутняка опустила к самой воде и макнула чуть не по пояс. «Мама!» – сказал Кутняк чужим голосом и проворно полез вверх по топинанту, скрижащая мокрыми джинсами. «Вот да, что холоднющая!» «Да и день не теплый, Проворчал Гайдабура, привалившись к матче и задумчиво глядя в небо. По небу ползли низкие серые тучи, косматые, как бродячие псы. Кутняка опускала в воду быстрее, чем он карабкался по неподатливой тонкой снасти, и Кутняк беспрерывно ругался. «Ксор, греби!» – скомандовал Кэп. Ксор заработал рулем, как веслом, и от первого же могучего гребка... Кутняк с воплем сверзился с топинанта в воду. Корсар сразу выпрямился. Парт кинулся к борту спасать кутняка, но тот побарахтался всего миг и вдруг встал на ноги. Глубина была еле-еле по пояс. Парт протянул ему руку. «Толкать надо!» Тоном знатока сказал Ксор и ушел вслед за кутняком в каюту. Кэпс с Бурой, пока закурили и завели какой-то малопонятный парду разговор о разборках в яхт-клубе и сильно увлеклись. Тем временем Ксор разделся до нога и осторожно сполз в воду, сразу покрывшись гусиной кожей. Вода была и впрямь холодная. Кутняк, сменив куртку и отжав джинсы, снова полез на топинант. Кэп вместе с Гайдабурой легли на грот, а греб теперь парт. Яхта до предела завалилась на борт, но сидела прочно. Ксор изо всех сил толкал в нос, но она и не думала разворачиваться. «Грот убрать надо!» сказал Ксор с досадой. «Ветер же, я его не перетолкаю!» кепсгай с Гайдабурой продолжали беспечно лежать на парусе и болтать, не обращая внимания на призывы Ксора. Орк в перерывах между усилиями повторял, что нужно убрать грот, все безрезультатно. Наконец ему надоело, он выбрался из воды, подошел к матче и что-то там отвязал. Парус с хлопком ослаб, и такого подвоха, не ожидавшая Кэп с Гайдабурой, Со сдвоенным воплем бултыхнулись в реку. Отрывка сбросила и кутняка стапинанта. На яхте остался один парт. «Ну, ссор! оскалился капитан. «Ну, урод!» «Ё-моё!» — сказал Гайдабура грустно. «А у нас всё питьё кончилось, и отогреться нечем». Минут десять народ злобно отжимал одежду. У кэпа -то с кутняком было во что переодеться, а вот Гайдабуре приходилось похуже. Единственно сухим оставался Парт. Впрочем, у предосмотрительно раздевшегося ксора одежда тоже сохранилась в порядке. «Вот что значит жизненный опыт», – мимоходом подумал Парт. Они пробовали сняться и так и сяк, сумели даже развернуть яхту. Но сидеть она продолжала, как вросшая. Спустя час невдалеке прошла моторка. Вняв дружным воплем с корсара, угрюмый Вирк кивнул сыну, и тот принял конец. Закрепили его, Вирк сел к двигателю. Вихрь взревел, моторка задрала нос клубы сизого выхлопа величаво поплыли над волнами. Пару минут без толку, потерзав мотор, вирк молча отвязал конец и швырнул его в воду, не обращая внимания на протесты с корсара. Шум мотора затих вдали еще через минут пять. А шоп тоби! запоздало, выругался вслед моторки Кутняк. Уже начало смеркаться, когда раскачиваемый корсар,. Наконец, стал тяжело отползать от камышиного острова. Поднялась волна, что было очень кстати, и мало помалу смели снялись. Настроение сразу поползло вверх, и продрогшие мореплаватели с воодушевлением стали мечтать, как сейчас подойдут к Баму, как возьмут в ближайшей же таверне водки и как согреются. По формуле подлости сели еще раз. Причем в таком месте, где Кэп клялся, всегда ходили без проблем. Но, к счастью, ненадолго. Рядом проходил на двигателе «Орион» большой двухмачтовик из яхт-клуба и содрал «Корсара», смеле шутя. Когда нырнули под пролет Ингульского моста, зарядил противный мелкий дождичек, и под его унылый аккомпанемент прошли вдоль почти пустого бама. Нутля, выход!» – капитан сердито плюнул за борт. «Уродство сплошное!» «Ладно, чалимся!» – проворчал Кудняк, цокая зубами, как работающая кофемолка. Минут десять ушло на то, чтобы убрать и снять паруса до да снасти и запихать их в большой непромокаемый мешок. Яхту закрыли и сошли на причал. Корсар ставили не в центральном яхт-клубе у Варваровского моста, а напротив Бама, поэтому возвращаться было ближе. На соборной завернули в первый же встречный кабачок и разогрелись, как и мечтали. Понятно, никто с пардом за деньгами не поехал. И условились, что пард завтра с утра звякнет кутняку. На мы разошлись. Когда Парт добрался до дюшиного двора, все уже спали, кроме хольфингов часовых. Парт, потрепав по загривку плюха, тихо пробрался к своей любимой тахте и, не раздеваясь, повалился на клетчатое одеяло. Экспресс в очередное утро не заставил себя ждать.